Глава 30. Жёлтый гриф копьё. Шефу оперативного управления Имперской безопасности полковнику Теренбору шестому. На ваш запрос номер 28620 сообщаю, что указанные вами в розыскном листе лица среди пассажиров и команды крылатого гонца не числятся. Второй заместитель транспортного отдела службы безопасности Гара Гатри, лейтенант-миноран Дентога. Красный гриф меч. Великому магистру ложи Зенита Арсвайо Лорга. Прошу вас провести срочный астральный поиск по приведённым картам. В случае положительного решения готов выпустить из мест заключения всех задержанных рай второй ступени и выше. готов начать переговоры о частичной легализации лиги и о возвращении всех конфискованных ценностей. Генерал Рейбард Кандаледи. Виза магистрата. Секретариат. Пошлите этого поганца подальше, подальше, к магистру Актаврису, форсировать операцию прикрытия. Камуфляж, предложенный нам гатрицами вместо старого, был действительно совершенен. Как впрочем и подготовленные для нас в местной тайной канцелярии новые документы. Кло превратилась в почтенную мамашу, а четверо низкорослых сухощавых гатриц в наших детей. Внучки, естественно, уже прошли два цикла подготовки и были вполне приличными штурмовиками. Из рудного пояса, куда нас забросили в абсолютной тайне на простом, но вместительном корыте, мы должны были своим ходом, то бишь обычным рейсовым кораблем, отправиться в отпуск на планету «Центр». Для меня все еще оставалась загадкой причина, по которой нам оказали такую быструю и действенную помощь, но приходилось принимать ситуацию как есть. Огромный пассажиропоток центра давал очень немного шансов на качественный досмотр. И тем не менее, прибывающих туристов, коммерсантов, политиков и дипломатов досматривали совсем тщанием. Мы специально выбрали не самый близкий маршрут, чтобы по возможности отследить и сбросить все возможные хвосты, как и их, кстати, не случилось. Потом уже на центре. На одной из гатрийских явок мы ещё раз сменили внешность и с документами полномочных жителей метрополии, соответствующей наружности и специальной аппаратурой совершили последний бросок в город Таворон, каковой и являлся нашей целью. Город был полон военных патрулей, полиции и бесчисленного количества туристов в штатском. Впрочем, все можно было списать на готовящуюся коронацию дочери предвечного странника, императрицы Кларианны Ренора, владительницы Иссари и прочее, прочее, прочее. Гостиница, где мы поселились, была едва ли не старше самого дворца. Огромное в стиле рендага здание, похожее издали на гигантского паука, уходило своими подземными этажами глубоко под землю. Как не очень богатая семья, мы поселились почти на самом дне. Каждую ночь кло тихо исчезала, а я молча переживал за неё, слушая, как сотрясает нутро планеты громыхающая подземка. Наконец, подгазовительная фаза, видимо, подошла к танцу, и мы собрались в нашем номере. Я знал, что собрание состоится, поэтому накануне умяртвил всех клопов. Как настоящие заговорщики, мы склонились над картой. Идём техническим тоннелем до отметки 3. Возле отметки 4 вторая группа остаётся в заслон. Нам сюда, она ткнула пальцем в какую-то точку на карте. Точка, как точка, ничем не хуже и не лучше всех тех, которые я видел за свою бурную жизнь. Деловито и неторопливо мы разобрали оружие и снаряжение. И ещё раз я поразился, насколько технологии египтян ушли вперёд по сравнению с остальной империей. Лёгкий и прочный комбинезон по уверениям моих новых товарищей по оружию, держал не крупную пулю и лёгкий излучатель в упор. Оружие тоже было удобным и прекрасно сбалансированным. Но всё, Кло глядела всех внимательным взглядом. «Через час, что бы ни случилось, возвращаемся». «С тем и пошли». Тропинка, которую знала Кло, была действительно тихой. Металлический коридор технического назначения внезапно закончился здоровенной дверью. Но Кло, не сбавляя шага, подошла вплотную, что-то повернула на невысоком потолке и, извиваясь, словно ящерица первая, пролезла внутрь. Клин у всего я не ожидал. Она собиралась нас провести не по какому-то там заброшенному коридору, а между коридоров. Всё подземное пространство пронзали трубы различного назначения: от огромных, диаметром метров 60, по которым летали поезда метро, до совсем крошечных, толщиной со спичку. Не знаю, для чего. похожие на скалолазов, мы ползли, прыгали, перебегали и даже перелетали на качающиеся верёвки по всем этим конструкциям. А внизу, между прочим, иногда даже дна не было видно, то есть лететь до старости. Ну и эти радости скоро кончились. Мы подошли к обрыву в никуда, за которым в обе стороны горизонта уходил чёрный от старости и сырости бетонный цоколь. Рей, видишь трещину? Теперь глазами смотри до развилки. Там в глубине переключатель. Сможешь попасть пулей? Попробуем. Проблема была не в расстоянии. До цоколя было немногим больше 100 м, но вот мишень размером не более мелкой монеты да ещё в тёмной щели. Вообще-то здесь дистанционное управление, извиняй, сказала клон, но я так быстро собиралась, что да ладно, я уже умочивался к оптическому прицелу, не извиняйся. Не знаю, какая стояла оптика в этом прицеле, но сдвинув рычажок трансфокатора до предела, я очень чётко рассмотрел и кнопку, и даже серебристый глазок датчика. Хмм. Для начала стрельнул целис повыше, чтобы почувствовать динамику оружия. Лёгкая отдача, едва слышное шипение и вполне приличное соответствие желаемого и действительного. Ну а теперь Признаюсь, когда по всему подземелью раздался звонкий щелчок, я немного испугался, но следом за щелчком раздалось дружное пение сервомоторов, и из монолитного на первый взгляд цоколя с шелестом поползла длинная телескопическая дорожка. Не успела она встать на фиксаторы, как Клов скочил на зыбкий мостик над пропастью и Апрометью метнулась вперёд. Нам ничего не оставалось, как поспешить следом. Несмотря на то, что за мостом не было никакой двери, Кло торопилась очень целеустремленно. Она подскочила к стене и прижала руку. Что-то звякнуло, пискнуло, булькнуло, и девушка болезненно скривилась. А когда отрывала руку от стены, я успел увидеть на ладони крохотную красную точку, словно бы от укола. «Да, как говорила Алиса, с каждым шагом все страньше и страньше». Вид ждал же неведомый кто-то нашу девочку, и гинокот её запрограммировал в бред. Дверь открылась очень быстро. Бетонный коридор, выдолбленный явно гораздо позднее, чем заливали цоколь, вёл по спирали вверх. Через два оборота коридору перся в металлическую стену. Клоа подняла руку, призывая к вниманию, а потом жестами стала отдавать приказы за стеной вооружённые люди. количество неизвестно. По моей команде веером бывики коротко кивнули. Кло опять что-то повернула и огромный кусок металла просто выпал наружу. Она сразу прижалась к полу, а я и один из гатрийцев нырнули в провал. Народу в коридоре было действительно до черта. Я в полете одной длинной очередью полоснул тех, кто были справа, а гатриец в несколько коротких очередей частично зачистил, частично заставил залечь тех, что слева. Я успел только куркнуться по полу, как из провала вылетели несколько штурмовых гранат и разметали в ошметки оставшихся в живых. «Привет, Тари!» «Т-образная галерея, куда мы попали, одним своим концом вела наверх. Трое сразу остались на лестничной площадке прикрывать нашу спину, а мы поспешили дальше. Видимо, главные заслоны остались на нашем предполагаемом пути к цели, потому что навстречу выскакивали какие-то недоноски. Весь коридор заполнила удушающая волна горелой плоти, но мы бежали дальше и дальше». Огромная сейфовая дверь, которая маячила вдалеке, вдруг по неизвестной причине стала отворяться, а бежавшая впереди Кло резко сбавила ход. Мы уже почти добежали. Осталось только шагнуть, но Кло остановилась совсем безвольно, опустив руки. Я сдвинул ее в сторону и скользнул внутрь. Обширное помещение от пола и до потолка, уставленное приборами, было пустым, если не считать человека, сидевшего лицом к нам в большом и, видимо, очень удобном кресле. Я уже поднял ствол, чтобы без затей пристрелить этого чудака, как Лои за спиной прошептала: "Стрелять нельзя, система безопасности блокирует любое оружие". Нельзя, так нельзя. Хотя я всё-таки попытался бы, крикнув гатрицу, чтобы держал спину, я двинулся вперёд. Человек продолжал сидеть и даже поощрительно улыбался, побуждая меня первым начать атаку. "Слышь, дед, шёл бы ты своей дорогой". Я, конечно, не верил, что он идёт во всяком случае своими ногами, но попытка не пытка. «Милая Кло, ты даже не расскажешь своим друзьям, к кому ты их привела», — говоривший широко и обаятельно улыбнулся. «А что, знаменитый урод?» — спросил я у Кло, не отрывая взгляда от противника и классифицируя на личный арсенал. «Еще какой?» – тихо ответила она. «А, Мирон, наверное, лучший боец Империи». «А чё не дерётся? Боится? То-то я запах чувствую». Я выразительно нюхнул воздух и искривился. «Слышь, боец, последний раз повторяю, иди, тихо, и тебе ничего не будет, я даже никому не расскажу, как ты обосрался». «Я, конечно, не надеялся вывести его из себя, а вот выиграть время!» Со всех уголков комнаты уже струились мягкие ручейки белого света, свиваясь вокруг меня в серебристый кокон. А Мирон одобрительно посмотрел на меня и, как мне показалось, уважительно привстал. «Это будет интересный бой!» Он с места выбросил тонкий хлыст темно-фиолетового цвета и, не доводя до конца, отдернул назад. Но я уже знал продолжение. Заблокировав оторвавшийся кончик хлыста, я метнул стальную звездочку, метя ему прямо в лоб. А Мирон даже не стал уходить в сторону. Он двумя пальцами перехватил ее в полете и отправил кистевым движением обратно, закрутив бешеным волчком. «Ну, чудак, это ж все для школьников!» Звездочка растеклась по моей защите тонкой пленкой расплавленной стали и мгновенно к окон уплотнился, став еще мощнее. «Вот», — удовлетворенно подумал я, а больше ничего не успел, потому что через мгновение оболочка слегка хрустнула и распалась, оставив меня совершенно беззащитным. Кокон сделать я уже не успевал, и поэтому, выдавив из себя нечто похожее на зонтик, стал лихорадочно искать источник. И вдруг, откуда-то сбоку выплеснулся такой мощный поток, что меня чуть не отбросило. Кокон мгновенно восстановился, и в глазах просветлело: "Спасибо, Тари". Мой противник, окутавшись целым роем сверкающих голубых комет, с длинными хвостами начал какой-то сложный танец, но я не стал ждать продолжения. «Это ж не человек, а ядерный реактор ходячий, и кончать с ним надо быстро». Шагнув так, что коконы сначала соприкоснулись, а затем прогнулись в месте контакта, я ударил драконьей лапой, атакуя голову. Ни возможности, ни времени поменять магическую на силовую защиту у него уже не оставалось, и как я и ожидал, он заблокировал мою руку одним коротким движением пальцев. Я угадил мою ловушку, словно первоклассник. Я не стал отдёргивать руку, а волнообразным движением корпуса и особым поворотом костей удлинил её на 10 см и вбил пальцы в гортань. Затем, не снижая темпа, я подскоком ударил коленом в челюсть и, крутанувшись в воздухе в полуоборота, вогнал ему кулак сквозь ключицу, пропихивая руку всё дальше, пока не нащупал трепещущий комок тонкой плоти и не в вы... вал его, сердце его трепетало, разбрызгивая рубинокрасные капельки по полу, когда тело Амирона задрожало и столб сине-голубого света ударил в потолок. И всё кончилось. Держи, Тари. Странная, вержущая боль сковала всё моё тело. боль и холод. Энергопотери были столь велики, что кровь стыла в жилах. Я медленно седал на пол, а клоп, отскочив к пульту, уже строчила длинные серии команд. Не поворачиваясь, она бросила что-то по-гатрийски и вновь вернулась к своему занятию. Зато оживился гатриц. Он припал к коммуникатору. Я наблюдал всю эту оживленную суету, лежа на полу, совершенно не имея ни сил, ни желания подниматься. И что что бы делать, и, напоминая фонарик с севшими батареями, вбежали трое, оставшиеся в заслоне. Один был ранен в плечо, а другой в руку, но двигались они споро. Неожиданно на потолке заскрежетало, и в центр комнаты опустилась площадка, очень похожая на крышку канализационного люка, только побольше и с зелёным сиянием по краю. Гло оторвалась от своего занятия и прошептала мне: Тебе надо уходить быстро сейчас запустят боевых псов. Меня они не тронут, а чужих порвут мгновенно. Я тебя обязательно найду, слышишь? Она склонилась и припала на мгновение к моим губам, потом сделала какой-то жест гатрицы, и они, подхватив меня словно бревно, вбросили на лифтовую площадку. я попытался было открыть рот нового ускорения, вмявшей меня в пол, заставила захлопнуть пасть до лучших времён. Лифт вынес нашу группу на самую крышу. Несколько полицейских от удивления, что на абсолютно гладкой стальной поверхности вдруг появилась лифтовая платформа, да ещё с целой кучей народа, так обалдели, что позволили нам занять одну из машин и отвалить. К этому моменту моё сознание наконец-то милосердно отключилось. Уже пятый день я пластом валялся на широкой кровати, и в голове от чего-то было пусто, а на сердце тоскливо. Готрицы отбыли на историческую родину, отклонив слуху ни духу, а я лежал в роскошном, по моим понятиям, номере и тихо дох от тоски, складывая из 100 миллионов кредиток Трансгалттуриста карточные домики. за окном только бетонно-стеклянные конструкции по телевизору или как там он, у них называется, полная чушь. Правда, одна программка мне понравилась. Гонщики, сидя верхом на мощных реактивных двигателях, гоняли друг за другом в пространстве, ограниченном толстыми бетонными стенами. Вывод о прочности стен я сделал, видя, что ни одному из врезавшихся так и не удалось их пробить. Информация, которую я должен был передать на незнакомый мне адрес от Кивелгара, давно ушла. Я честно даже не предполагал, какую организацию он всё-таки представлял, да и плевать. Важно, что дело, ради которого я здесь оказался, было всё-таки завершено. Но противная девушка по имени Тоска уже из-под воли огородами подбиралась все ближе и ближе. Передо мной в позиции номер раз лежала огромная империя, а карманы были полны непотраченных миллиардов. Можно было построить огромный корабль и путешествовать по галактике, пока не надоест. Можно было отстроить дворец и населить его музыкой и любовью. Но гадкая правда была проста, как «Здрасте». Из всех девушек этой галактики красивых и не очень меня интересовала лишь одна та, что безвестно канула в дворцовых переходах и подвалах. Всего недолгое время Проведённая скло теперь вспоминалась не как бесконечная череда драк и погонь, а скорее как медовый месяц, потому что из всех воспоминаний остались лишь её глаза, губы и извивающееся в любовном танце тело. И ещё одна моя правда. Тихая, спокойная жизнь всё-таки не для меня. Знать бы, где воюют